Нулым над головой. Вперед, крикнул он на Фордор. Прощайте, прощайте, нетерпеливо сказал Орлон. «Вперед и выше, вскричал Брамофил, мощно дунув в свой утиный монок. Сайонара, сказал Орлон. Алоха, аванте, изиди. Ладно, пошли отсюда, сказал Фрита, и отряд неторопливо зашагал по дороге, ведущей вдольна. Через несколько коротких часов Уже несколько сотен футов отделяло их от барака, на пороге которого по-прежнему стоял орлон с перекошенным от улыбки лицом. Пока Фрита смотрел в ту сторону, поднялась луна, прошел метеоритный дождь, просияло полярное сияние, трижды пропел петух, Грянул гром, стая гусей, построившись свастикой, пролетела над ним, и гигантская рука гигантскими серебристыми буквами вывела по небу «Нэ-нэ, а тебе что за дело?» Фрита охватило ошеломительное ощущение, что он подошел к какому-то поворотному пункту, что старая глава его жизни закончилась, И начинается новое. Много дней отряд продвигался к югу, избрав проводники, зоркий глаз скитальца-ортопеда, острое ухо хоботов да мудрую проницательность Гельфанда. В конце второй недели пути они вышли на большой перекресток и остановились, чтобы обдумать, в каком месте лучше всего пересечь мучнистые горы. Ортопед прищурился, вглядываясь вдаль. «Вот он, мрачный пик Карабас», — произнес он, указывая на большой камень, километровую веху, торчавшую у дороги в нескольких ярдах от них. «Значит, пришла нам пора поворотить на восток», — сказал Гельфанд, ткнув волшебной палочкой в солнце, что, покраснев, опускалась в пришедшие с моря тучи. Над головой их с оглушительным граем промчалась утка. «Волки!» — крикнул Пепси и напряг острое ухо, слушаясь в замирающий звук. «Лучше всего остановиться здесь на ночь», — сказал ортопед, сбрасывая с плеч тяжелую котомку, которая, рухнув на землю, расшибла в лепешку мирного аспида. «Завтра будем искать перевал». Через несколько минут отряд уже сидел прямо на перекрестке, в круг яркого огня, на котором весело румянился кролик из сценического реквизита Гельфанда. «Хоть у настоящего костерка посидим, — говорил срам, подбрасывая в весело потрескивающее пламя гремучую змею. Я так понимаю, знаменитые волки господина Пепси вряд ли к нам нынче ночью полезут, — Пепси фыркнул. — Очень нужен волку пустоброд вроде тебя, — сказал он и запустил срама камнем. который всего на фут, промазав мимо срамовой головы, оглушил, тем не менее, пуму. Кружа, высоко-высоко над странниками, незримый для них предводитель разветотряда черных ворон, разглядывал их в полевой бинокль и, отрывисто чертыхаясь на языке своего племени, клялся, что в жизни больше в рот не возьмет спиртного. «Где мы сейчас? И куда направляемся?» — спросил Фрита. — Мы на Большом Перекрестке, — ответил маг, и, вытащив из-под одежд помятый секстант, принялся определять возвышение луны ковбойской шляпой ортопеда и верхней губы Гиммлера. — Вскоре мы перейдем через горы или через реку, не помню, и окажемся в неведомых землях, — добавил он. Ортопед приблизился к Фрита. — Не надо бояться, — сказал он и сел прямо на волка. «Мы приведем тебя куда следует». Заря следующего дня занялась ясное и яркое, что нередко случается, если нет дождя, и настроение путешественников значительно улучшилось. Скудно позавтракав молоком и медом, сплоченный отряд двинулся вслед за ортопедом и Гельфандом. Отряд прошел множество лиг по широкому гладко вымощенному шоссе, Приближаясь к похучему из ножью мучнистых гор, и уже под вечер добрался до первых невысоких прикорков. Здесь шоссе внезапно исчезло под грудами мусора и руинами древней городской тюрьмы. За развалинами виднелась недлинная угольно-черная долина, круто взбиравшаяся к скалистым горным склонам. Ортопед знаком приказал всем остановиться, и спутники его подтянулись поближе — разглядывая отталкивающий ландшафт. «Боюсь, недоброе это место», — сказал ортопед, подскальзываясь на липкой черной краске, покрывающей каждый вершок земли. «Это Черная долина?» — торжественно молвил Гельфанд. «Мы что, уже в Фардоре? с надеждой спросил Фрита. «Не упоминай этой черной земли в этой черной земле», — туманно ответил Гельфанд. «Нет, тут еще не Фордор, но, похоже, и этой земли уже коснулся враг всех людей доброй воли». Пока они стояли, разглядывая страшную долину, сзади послышался вой волков, рев медведей и перебранка стервятников. «Как тут тихо», — сказал Гиммлер. «Слишком тихо», — сказал Лавелас. «Здесь оставаться!» «Нельзя», — сказал ортопед, «нельзя», — согласился Брамофил, бросая над серым пространством страницы взгляд на толстую половину книги, по-прежнему сжатую правой рукой читателя. Страницы романа-пародии Генри Берда и Дугласа Кенни «Пластилин колец» читал Борис Улетин. Перевод Сергея Ильина.